Глава 6. Добраться до Медона на юге Парижа в понедельник утром было нелегко. Перегруженные дороги, аварии на окружной, дорожные работы, не говоря уж о пертурбациях в управлении парижского городского транспорта, где в последнее время сложилась нелёгкая обстановка. Страна была парализована забастовками как никогда. Бастовали учителя, Шофёры-дальнобойщики, железнодорожники и, всего круче, весь младший медперсонал вышел на улицы. Они устраивали уже третье шествие в знак протеста против реорганизации больничных служб. Правительство не уступало, напряжённость нарастала, но в высоких сферах полагали, что движение скоро выдохнётся. Два полицейских фургона припарковались за вереницей других машин на обочине дороги, между деревьями в жёлто-рыжей листве. Осень захватила каждый уголок леса, окрасив его в красивые медные оттенки. Четыре полицейских углубились на сотню метров в лес. Коллеги-криминалисты установили ограждение вокруг трупов человека и его собаки, стремясь отыскать максимум следов. Лица были серьёзны. Никто не разговаривал. Слышался только шорох шагов по растительному ковру. Офицер службы криминалистического учёта Оливье Фортран подошёл к Беланже и его спутникам. Они пожали ему руку и быстро распределили обязанности. Люси и Шарко надели защитные комбинезоны, чтобы не загрязнять место преступления. Арабияр и Беланже заговорили с Фортраном и коллегами из муниципальной полиции, которые прибыли первыми. Франк и Люси подошли к телу, придерживаясь размеченной полицейскими дорожки. Было холодно, и лесная сырость словно тисками сжимала грудную клетку. Шарко такую погоду ненавидел. Темноволосый мужчина склонился над трупом, опираясь коленом в землю. Польшене, судмедэксперт, которого пара хорошо знала. Пару раз в год они обычно обедали вместе, просто в удовольствие ради. Собака лежала метрах в двух. Старый, чёрный с белым кокер, весь покрытый кровью и листьями. Женная выключил диктофон и спрятал его в карман. Не очень красиво, да? Зрелище действительно было неисприятных. Мужчина лет 50 в тренировочном костюме лежал лицом к небу. Его глаза засыпали землёй, и её напихали и в рот, так глубоко, что шея вздулась. Пересекающиеся царапины обезобразили лицо, как будто его пытались просунуть сквозь решётку. Увидев такое, Алексей Небель представил, как ожесточённо бил напавший справа, слева, по диагонали. Грудь тоже не пощадили. Царапин здесь не было, зато десятки дыр по всему торсу, больше всего в области сердца. Жене попросил фотографа распечатать последние снимки: крупные планы кистей рук и ногтей. За много лет, что Шарко знал судмедэксперта, тот всегда выглядел так. Маленькие круглые очки и аккуратно подстриженная бородка. Профиль угловатый, как скальпель. Люси принюхалась. Пахло мята, сказал медик. Воздух был такой сырой и холодный, что облачко пара вырывалось изо рта при каждом слове. Судмедэксперт указал на труп. Это я расстегнул куртку и поднял футболку, чтобы осмотреть тело. Множественные проникающие ранения, нанесённые холодным оружием. Такие проникающие, что он перевернул труп, уже окоченевший как бревно. В верхней части тулувища, а вроде убийство повсюду прошло насквозь. Взгляните. Он показал несколько мест на груди, потом на спине. Люси уже не раз убеждалась, что только у свежих трупов такая белая, почти прозрачная кожа. Очень быстро она становится молочно-жёлтой, потом темнеет, зеленеет, чернеет. Это обусловлено химическими реакциями внутри тела, процессами разложения, размножением всевозможных бактерий. Труп становится маленькой автономной фабрикой, постепенно пожирающей себя. Отверстия чёткие, расположены по два, в 3 см друг от друга. На первый взгляд, они выглядят круглыми, но это не лезвие. У меня такое чувство, что кое-где на спине можно найти соответствие, то есть места, где орудие убийства вышло. Над этими элементами мне ещё предстоит поработать. Поода люди, кто в стерильных комбинезонах, кто в гражданской одежде сдавали папушки леса. Десяток насекомых, начавших строить муравейник расследования. И с собакой то же самое. При вскретии будет легко установить размер и форму повреждений, но я сказал бы, что проникновение как минимум на 15 см. Шарко прикинул длину руками и присвистнул сквозь зубы. Ничего себе. А ты представляешь тип оружия? У меня такого нет даже в институте судебной медицины, когда я потрашу трупы. Во всяком случае, похоже это редкая вещизца. не из тех, что берут с собой на улицу. Он выпрямился и снял двойные латексные перчатки. Под белым хлопковым комбинезоном на нём была тонкая кожаная куртка. Окоченение ещё не до конца наступило. Мёртв стало быть меньше 10 часов. Иначе говоря, остановка жизненных функций в районе полуночи как минимум. Его убили здесь? Не похоже. Листья вокруг были бы в большем беспорядке и больше крови но трупные пятна указывают на то что его не перемещали или если перемещали это не заняло много времени не больше четверти часа люсия огляделась вокруг были только деревья и потом собака её как будто нарочно положили здесь рядом с хозяином она уставилась на разинутый чёрный рот полный земли насыпанные на грязью глаза на изрезанное лицо почему убийца устроил всё именно так гнев стыд месть он не хотел встречаться взглядом со своей жертвой леся отошла к собаке которую просто убили почти чисто действительно мизансцена или пёс случайно попал под раздачу польчене взял свой чемоданчик с оборудованием и измерительными приборами Лада, заберу его, пока он свежий, и вызову ветеринара для вскрытия. Псина это не моё. Он махнул рукой служащим похоронного бюро, которые курили в сторонке, и вышел из периметра с Шарко и Энебель. Да, как вы поживаете, оба? Дети, новый дом? Люси засунул руки в карманы. Всё путём. Устроились хорошо. Всего на две остановки скоростного метро дальше добираться до работы. Но это ничего, и потом мы часто ездим на машине. А Жюль и Адриен уже большие мальчики, 16 месяцев. 16 месяцев. Бох ты мой. Обязательно надо успеть пообедать вместе, пока они не поступили в университет, а я не впал в старческий маразм. На сдачем встречу в морге. Он попрощался и ушёл. С люси разом слетела весёлость, когда хозяин и собака исчезли в чёрных чехлах и отправились к столам для вскрытий и ящикам морга. Им повесят бирку на ногу или на лапу. Ещё вчера они были живы, а сегодня какой-то монстр решил сократить их жизнь, отнять её без разрешения. Она всмотрелась в окружающий лес. Чёрные стволы, почти голые деревья, листья, трепетавшие на ветру и бесшумно падавшие на землю. Осень продолжала свою подрывную работу. Что скажешь, когда находят трупы в лесу, следствие затягивается. Способ убийства это земля на его лице. Выглядит как-то ненормально. Убийство всегда ненормально. Шарко дал ей лёгкого тычка в бок. Угу. И тебе это очень нравится, а? Никола Беланже, договорив с муниципальными полицейскими, подошёл к ним со своим блокнотиком в чёрной кожаной обложке. Резким движением он закрыл его и сунул во внутренний карман куртки. Его зовут Феликс Бланше, 53 года. Жил в доме в 500 м отсюда с женой и собакой. Местный полицейский и семейный врач сейчас там. С женой плохо. Лейтенант Шарко легко мог себе представить, какой это был удар. Бедная супруга, наверное, и никогда не оправится. А ведь им придётся её допрашивать. Вот что Шарко ненавидел больше всего, что рождало в нём лютую злобу. Эти чёртовы убийцы не только отнимают жизнь, они разрушают семьи. Часто близкие не могут пережить испытания и превращаются в настоящих зомби. Что удалось обнаружить? Ребята нашли возле тела обрывки раздавленных листьев мяты и фрагменты, похожие на кусочки губки. Всё это пойдёт на анализ. Шарков выдохнул через нос. Мята и губка. Надо же. следов пока не нашли слишком много листьев земля относительно сухая не нашли и крови в других местах лес большой точно неизвестно где он был убит здесь или где-то дальше франк посмотрел на часы мне надо кое-куда позвонить рабияр останется с ребятами из службы криминалистического учёта чтобы получать информацию напрямую в дуйтик в дове Надо действовать, пока всё не усложнилось. Смотрите, аккуратней. Она знает только что её мужа убили, но не знает как. И возвращайтесь с уловом. Будет хорошо для группы закруглить это дело по-быстрому. Надо набирать очки. Шарко поправил воротник застёгнутого на все пуговицы пальто и по примеру своей подруги засунул руки в карманы. Мечтать не вредно.